Как только мы с Ильей вышли, он закурил свою сигарету, а после сильнее обычного и щипнул мое плечо. «Ау, больно же! Ты так обращаешься со своим лидером?» «Хуидером!» — ответил он. «Скажи спасибо, что я тебе поддавался, иначе ты бы всех пауков разом не одолел, потому что половина их сил принадлежит только одному мне». «Ты себя переоцениваешь, согласись же, ты дрался в полную силу», — подначивая спросил я. «Еще что? И я, кстати, не просил избивать мое лицо, пока оно не превратится в кашу. Пиздюк ты недобитый!» «Попробуй только еще раз меня пальцем тронуть, иначе я сам тебя на куски порву». «Да понял я тебя, понял», — посмеялся я, подняв свои ладони перед ним. «Ты правда бьешь Лину, если та посмеет ослушаться тебя?» «Не знаю, брат. Я в целом не хочу вступать с ней в открытый конфликт, но учитывая то, как она ко мне относится, то нас может ожидать не очень приятный исход». «Алекс, Лина моя лучшая подруга. Я доверяю ей и буду защищать. Будь аккуратнее в своих решениях, иначе ты вместо друга наживешь себе врага». «Это угроза?» — спросил я. «Просто предупреждение. Пауки стали мне новой семьей, и я не хотел бы, чтобы кто-то из нас пострадал». Семьей? Для тебя даже Макинтош стал как родной?» – посмеялся я. «Ну, он мне словно как нелюбимый сводный брат». «Давай не будем о плохом. В любом случае, я постараюсь до этого дела не доводить. В случае чего, ты же сможешь меня поддержать?» «Смотря при каких обстоятельствах тебе потребуется моя поддержка», – холодно ответил он, докуривая сигарету. «Ну да, на что я, дурак, только мог надеяться?» Мы оба молчали, пока Илья не докурил свою сигарету и не бросил бычок на землю. «Ну, какие планы?» спросил Иля. «Этос мне сказал, что в скором будущем нас ждет очень жирный заказ. Думаю, нам надо подготовиться. Закупиться шмотом, выполнять заказы. И еще кое-что». «Что?» «Я хочу, чтобы ты продолжил меня тренировать». «Зачем?» посмеялся он. «Ты вполне способен победить всех пауков в одиночку. Зачем тебе обучаться у того, кого ты явно превосходишь силой?» «Пожалуйста, Иль». — начал настаивать я. — Я хоть и сильный, но мне не хватает опыта, в отличие от тебя. — Ладно, посмотрим. Пошли для начала напьемся, подцепишься какую какой-нибудь девчонку и перестанешь быть, наконец, девственником. — Очень смешно, — скривил лицо я. — Надо же тебе когда-то стать мужиком, а то молоко с твоих губ до сих пор подтирать приходится. — Я тебе сейчас втащу, — пригрозил я. — Евало свое завали, иначе это я тебя втащу. — Ладно, извини, — стыдливо отвернулся я. — Пошли уже, сопляжуй ты, мой малолетний. Надо дать тебе пару советов, как клей девок, потому что когда я напьюсь, мне уже не до тебя будет.